Глава 17. Была Абельгнец. Утро последнего дня зимних каникул наступило для меня неожиданно поздно. Солнце успело подняться достаточно высоко, освещая большую часть комнаты, да и внутренний хронометр подсказывал, что уже 10:00. Однако Сильвия, обычно прилежная, исполнявшая роль запасного будильника, продолжала мирно дремать на моём плече вместо того, чтобы ругаться из-за пропущенной тренировки. Я чуть шевельнулся, пытаясь устроиться поудобнее, и женщина тут же распахнула глаза. "Спи", шепнул я ей уже, жалея о своём неосторожном движении. Я уже несколько часов не сплю, отозвалась она, сладко потягиваясь. "Просто лежу. Привычный режим даёт о себе знать". "Да? А почему меня не разбудило?" Я думал, что уж ты-то ни за что не дашь мне пропустить утреннюю тренировку. Здоровый сон важнее ежедневных упражнений. Всё, всё, понял, и проникся. Но раз уж мы проснулись, давай вставать. Я постарался соскочить с неудобной темы. Вставай, с улыбкой согласилась она, не спеша убирать голову с моей руки. Пришлось освобождаться самостоятельно. А затем ещё и первым выбираться из постели, тем самым лишая себя возможности понаблюдать стриптиз наоборот в исполнении Сильвии. Жалко, конечно, но я не собирался дожидаться, пока её игривое настроение пройдёт и мне закатят очередную лекцию о пользе соблюдения режима дня. Как ни странно, но не сразу после душа, не во время общего завтрака про необходимость отдыха мне напоминать не стали. Рикка даже воздержалась от осуждающих взглядов, встретив моё появление за столом искренней улыбкой. Я с удовольствием улыбнулся в ответ. Успешность вчерашних переговоров с отцом делала меня нерационально счастливым. Конечно, это ещё не конец, но первый раунд выигран с большим отрывом, и второй тоже останется за мной, если я хоть что-то понимаю в наших внутрисемейных отношениях. Браслет на запястье тихо пискнул. Сам открою. Я жестом остановил собирающуюся встать рикку и не торопясь промокнул губы салфеткой. Несколько лишних секунд перед закрытой дверью пойдут гостям только на пользу. Второй раунд начался. Хотя поздновато что-то. По моим расчётам ломать дверь должны были начать уже с раннего утра. С другой стороны, неизвестно, насколько затянулось вчерашнее собрание. Вполне возможно, что именно любовь родственников к пространным речам дала мне возможность выспаться. Счастливо улыбаясь, я распахнул входную дверь. "Здравствуй, мама. Щикастик!" На меня напрыгнули, стиснули в объятиях и принялись тереться облепленной мокрыми волосами щекой. Иви, отпусти, простонал я, отчаянно пытаясь освободить из захвата хотя бы одну руку. Я так счастливо, радостно взвизгнула она, внезапно даруя мне свободу и делая маленький шажок назад. Раньше ты никогда не называл меня мамой. Обознался, проворчал я, пытаясь утереть лицо рукавом рубашки, безрезультатно. Рукав тоже был мокрым. Ты, который час под дождём без защитных чар гуляешь. Минут 20. Иви одним элегантным движением головы Закинула мокрые волосы за спину, предварительно хлестнув их кончиками меня по лицу. «Но ты не пытайся увильнуть. Какой я обознался. Рада красивая женщина, но она же почти вдвое меня старше. В приличном обществе тебе за такой комплимент все лицо расцарапают». «Извини, может, в дом пройдете?» Я, наконец, рассмотрел людей за ее спиной. Трое крепко сбитых мужчин и ничем им не уступающая женщина. Ты, кстати, зачем приехала? Меня Александру послал, чтобы я попросил у тебя пожить в ближайшие несколько месяцев дома. Поехали Абель, и Вейна мягко улыбнулась. Меня прошиб холодный пот. Второй раунд переговоров вышел совсем не таким, как я предполагал. Если продолжать скрывать способности Дианы, то Иви скрутит меня прежде, чем горничные покинут гостиную. Здоровяки, стоящие за её спиной, требовались моей второй маме, разве что для солидности. Ну и чемоданы таскать? Кстати, о чемоданах, подала голос Диана. Тебе не кажется, что их как-то многовато для группы захвата? Если тебя будут похищать, то часть явно придётся бросить. Я представил, что будет со всеми этими вещами, если Рикка успеет включить защиту дома, прежде чем мы покинем двор, и не удержался от улыбки. Кажется, меня банально пытаются развести. Мы и так дома. У меня. Зачем куда-то ехать? Но ну, нет так нет, пожало плечами Еви. Я и не надеялась. Она всё же прошла в дом. Её сопровождающие, подхватив вещи, устремились следом. Александру так и сказал, что ты упрёшься, меня хоть пожить пустишь, не будешь заставлять свою вторую маму ютиться в гостинице. Пусть, разумеется, ты и надолго До твоей свадьбы, как минимум, Абель мне Александру трёхмесячный отпуск от работы дал по семейным обстоятельствам. Контролировать будешь прикладывать, поправил меня Ивеина, чтобы ты не совершил какую-нибудь опасную глупость, вроде прелюдного сравнения своей будущей жены с её мамой. Не волнуйся, мешать тебе пить с сокурсниками я не собираюсь. Что-то берут меня сомнения, особенно когда я вспоминаю жалобы Марии. А ты не сомневайся. Если будешь действительно пить, а не надираться, как последний алкоголик, слова дурного от меня не услышишь. И где же пролегает граница между этими понятиями? Где? иви прищурилась. Пока ты встаёшь на тренировку вовремя, всё в порядке. А если вместо нормального пробуждения натягиваешь на голову подушку, брыкаешься и просишь тебя добить, как это делают некоторые девицы, то в жизни пора что-то менять. Я невольно улыбнулся, представив Марианну в описанной ситуации. Абель, будь добр, укажи мальчикам, в какую комнату нести мои вещи, а заодно, где я не буду жить. Хм, Иви, я всегда рад тебя видеть, но что-то не припомню, чтобы просил ещё о четвёрке надзирателей. Какие надзиратели, Абель, это моя личная обслуга. Ага, точно. Как я сразу не догадался. Ты вдруг разучилась одеваться самостоятельно, стала бояться еды, приготовленной моими горничными, и перестала доверять магазинным службам доставки? Ничего из перечисленного. Просто не хочу усложнять жизнь твоей прислуги. К тому же мы ведь в столице, а я представительница влиятельного семейства. Мне нельзя без сопровождения. Прочие аристократы не поймут. Меня же понимают. Кто тебе сказал? И вообще не будь занудой, Абель, тебе жалко пары комнат. Не жалко сдался я. Рикка, будь добра, рассели наших гостей. Как прикажете, господин Абель, отозвалась горничная. Прошу вас, госпожа Евеина. Нежеланные визитёры отправились на второй этаж, а я поспешил в библиотеку. Требовалось срочно убрать разнообразные компрометирующие документы как можно дальше от любопытных глаз. А то в последнее время я расслабился, стал оставлять бумаги в столе и на книжных полках. Надо бы перетащить часть в собственную комнату, а всё остальное в подвал к запрещённому оружию. Будет у меня личный архив. Времени на работу я потратил неожиданно много. Разбор только находящихся в библиотеке бумаг затянулся часа на 2, да и стопки получились впечатляющие, штуки 4, и все мне по пояс. Даже не думал, что накопил такое количество ценной документации. Немного поколебавшись, и решил не заниматься работой носильщика в одиночку и позвал Мику. Рикардо Санана. Горничная. Девушка закончила накладывать заклятия на дверь и скептически осмотрела результаты своих трудов. Сигнальные чары, шоковые, укрепляющие и вдобавок два щита, прекрасно видимые обычным зрением. Остаётся надеяться, что этого хватит, дабы привезённая госпожой Гнец Обслуга умерила своё любопытство и не пыталась проникнуть в подвал. Рикки очень не хотелось прибирать потом останки ловкочей, вскрывших запертую на три замка дверь и попавший под огненный щит, преграждавший путь вниз. Со стороны холла послышались приближающиеся шаги. Кто-то шёл по направлению к подвалу. Не стоило поминать спящего дракона, подумала девушка, поворачиваясь к книжным данному гостю. Из-за угла показался один из подручных госпожи Гнец. Рикардо Санана, полагаю, поинтересовался мужчина, останавливаясь в нескольких шагах от горничной. Вы правильно полагаете, прохладно отозвалась Рикка. Меня зовут Арчибальд Залецкий, представился гость. Я отвечаю за безопасность госпожи Эвейн, мне необходимо получить ключи от подвала. Обратитесь с этим вопросом к господину Абелю. Простите, но насколько мне известно, ключи находятся у вас. Это так. Но без распоряжения господина Абеля я вам их не дам. Вы меня, видимо, не поняли. Я отвечаю за безопасность госпожи Ивейны, и доступ в подвал мне необходим для изучения защитной системы дома. Если вы хотите что-то узнать об охранных чарах особняка, обратитесь к господину Абелю. В противном случае продолжайте заниматься безопасностью Ло и Вейны. А заботу о защите помещений оставьте мне. И всё-таки я хотел бы попасть в подвал, упрямо гнул свою линию Арчибальд. В третий раз повторяю, вам там совершенно нечего делать. Рикка тоже сдаваться не собиралась, но у меня совершенно однозначный приказ. Меня не волнуют ваши приказы, ключей вы не получите. Вы понимаете, что тем самым мешаете нашей работе, продолжал напирать мужчина. Госпожа Ивейна этого не одобрит. «Что именно не одобрит госпожа Ивейна?» Из-за поворота показался Абель с большой кипой бумаг в руках. За ним следовала еще одна бумажная колонна, из-под которой виднелись ноги Микки. «Ла Абель», — мужчина поклонился, «ваша горничная отказывается впустить меня в подвал, несмотря на то, что я имею распоряжение Ло Ивейны проверить защитную сеть дома». «Моя горничная абсолютно права. Вам нечего делать в подвале». «Более того...» Всё, что вам надо знать о защитной сети дома, она работает, и работает так, как надо, поэтому будьте добры, не мешайте девушкам. Со всем уважением Лабель должен заметить, что у меня есть приказ, и я продолжу его выполнять. Если вы хотите его отменить, обратитесь, пожалуйста, к Ло и Веенне. Рикка едва не задохнулась от подобной наглости. Какой-то слуга смел открыто заявлять, что не собирается считаться с мнением её господина в его же собственном доме. Горничная воззрилась на Абеля в ожидании приказа наказать хама, но гнец и бровью не повёл, словно ничего не было. Обязательно обращусь, а пока всего доброго. Он вежливо улыбнулся и посторонился, освобождая проход. Мужчина понял правильно и, изобразив нечто среднее между поклоном и обычным кивком, направился в сторону холла. Рикка проводила взглядом его удаляющуюся спину. «Как было бы просто, имея на право вогнать ублюдку клинок между ребер? Но, к сожалению, придется придумать какой-нибудь более гуманный способ мести. Служанка высокородного должна заботиться не только о своей личной репутации, так что выходить за рамки приличий не стоит». «Господин Эбель, можно мне сломать ему ноги?» — тихонько произнесла все так же прячущаяся за горой бумаг Мика. "Не сейчас", так же тихо ответил гнец. "Вы собираетесь высказывать претензии госпоже Ивене, решила уточнить планы господина Рикка. Собираюсь, рассеянно пробормотал он, явно размышляя о чём-то своём. Сегодня же. Тогда, может быть, вы позволите нам преподать наглецу небольшой урок? Обещаю, что после него претензии, если и возникнут, то совсем не к нам". Идея, подходящее месте уже формировалась в сознании горничной. Он тебя обидел? Абель отвлёкся от своих мыслей и внимательно взглянул на девушку. "Да", твёрдо ответил Рикка. "Этот Залецкий действительно обидел лично её, позволяя себе относиться к гнетцу подобным образом. Ты хочешь потребовать сатисфакции самостоятельно или это сделать мне?" "Благодарю вас за предложение, господин Абель, но мы с Микой вдвоём управимся. Я только прошу вас немного повременить с предъявлением претензий, скажем, до ужина." или пока ситуация подходящая не подвернётся, девушка позволила себе слегка улыбнуться. Хорошо, гнетс улыбнулся в ответ. А теперь позвольте помочь вам. Рикка аккуратно взяла стопку бумаг из рукавеля. Помогай, согласился тот. А я пойду за следующей партией. В библиотеке ещё несколько стопок ждут своей очереди. Всего несколько стопок. Не беспокойтесь, они нас с Микой надолго не задержат. Ведь именно из такой работы и состоят будни служанок. Абель закатил глаза, демонстрируя, что он думает о её мнении. Но завуалированную просьбу не позорить горничных перед своей родственницей, видимо, понял, потому как удалился без единого возражения. Что будем делать? нетерпеливо поинтересовалась рыжая. Для начала закончим работу, задумчиво отозвалась Рикка, уже составляющая в голове план предстоящего мероприятия. С переноской документов они управились быстро. Подготовка театра боевых действий тоже не отняла много времени, но затем потянулись минуты томительного ожидания. Залецкий оказался даже более въедливым и скрупулёзным, чем представлялось в начале. Он очень медленно обходил первый этаж, надолго застывая у каждой магической конструкции, показавшейся ему хоть немного подозрительной. Когда мужчина наконец-то миновал все светильники, пылесборщики, охлаждающие и согревающие чары, И подобрался к устроенной девушка меловушке, Рикка готова была танцевать от радости. 3 часа. Подумать только, этот педант заставил их бездельничать в течение 3 часов, хотя вполне мог бы пройти тот же самый маршрут минут за 30-40. Впрочем, девушка не собиралась мелочиться и включать упущенное рабочее время в уже готовый к предъявлению счёт. Мужчина остановился у двери, ведущей в ванную комнату. Внимательно осмотрел стену слева от неё, затем справа. Бросил мимолётный взгляд на недавно прикреплённую к ручке самодельную табличку "Только для женщин", насмешливо скривился и снова принялся изучать стену по обе стороны двери. В тех местах, где располагались невидимые обычным взглядом энергетические линии, встроенное в стену коридора наблюдательное заклятие, при помощи которого Рик следил за мужчиной, не позволяло ей видеть магический узор. Но девушка и без этого прекрасно знала, что привлекло внимание Залецкого. Линий каналов было слишком много, раз в 5 больше, чем могло потребоваться для обычной ванной комнаты. Зато для промежуточного контрольного центра в самый раз. Ну и для того, чтобы заманить внутрь одного не в меру любопытного и хмыватого мага, тоже должно подойти. Или Рик совсем не разбирается в людях? Арчибальд бросил ещё один взгляд на табличку и постучал по двери костяшками пальцев. Надо же, а он оказывается способен на проявление вежливости. Жаль только не тогда, когда надо. Не дождавшись ответа, мужчина приоткрыл дверь и, проскользнув внутрь, вернул её в исходное состояние. Рикка оживил ещё несколько наблюдательных заклятий, расположенных в разных уголках дома. и убедившись, что прочие гости находятся достаточно далеко от основного места событий, послал Зоф рыжий. Ближайшая к ванной комнате дверь распахнулась, и в коридор шагнул ангел Мести. Самую малость, недостающая кончиками подрагивающих ушей до потолка, огромная получеловечья, полуволчья обнажённая фигура с закинутым на плечо белым полотенцем направилась в купальню. Залецкий, излишне увлёкшийся распутыванием сложного переплетения энергетических линий, отреагировал слишком медленно для собравшегося в женскую комнату мужчины. К тому моменту, когда он обернулся на звук захлопывающейся двери, Мика уже была рядом. Взгляд резко расширившихся серых глаз мага встретился с взглядом жёлтых глаз наклонившегося к нему оборотня. Монстр втянул ноздрями воздух и оскалился, демонстрируя крупные острые зубы. Арчибальд распахнул рот, набирая в легкие воздуха, но крикнуть так и не успел. Широко улыбающаяся Мика впечатала правую нижнюю лапу мужчине между ног. Залецкий закатил глаза и рухнул, как подкошенный. Чудовище не спеша уменьшилось в размерах, превратившись в миниатюрную рыжую девушку. Она обернула себя полотенцем, прикрывая наготу, и удовлетворенно окинув взглядом лежащее тело, Громко завыжало. Рикка погасила изображение, передаваемое заклятием, и направилась к выходу. Кто-то ведь должен был оказать первую помощь пострадавшему, оставлять наглеца колекой в планы горничной не входило. Ла, абельгнец. Документы, скопившиеся на личном рабочем столе, я разобрал гораздо быстрее, но самостоятельно отнести их в архив мне опять не дали. Стоило только открыть дверь комнаты, как стоящая прямо за ней Рикка с вежливой улыбкой забрала бумаги из моих рук и укоризненно покачав головой, удалилась. Так что я, плюнул на попытки занять себя работой, развалился в кресле и принялся обдумывать нетипичное поведение слуг и вейны. То, что меня подталкивали к неким действиям, было очевидно. Вопрос стоялся в другом: к каким именно действиям и чего, дорогие родственники, хотели этим добиться? проверить мою реакцию на слегка завуалированное хамство, посмотреть, достаточно ли я уравновешен, оценить решительность, эмоциональную стабильность, или семья таким странным образом проверяет моё умение находить компромиссы. Ведь не зря же Залецкий предлагал решать вопросы о его поведении с Иви. Женский виск пробился даже сквозь звукоизоляцию комнаты, заставив забыть про все мои логические построения. Я рванулся на помощь, ещё не до конца осознавая, что происходит. Кресло отлетело к стене, толстая дубовая дверь распахнулась от толчка рукой, не смея меня задерживать. Более неблокируемый шумопоглощающим заклятием в ополь буквально ввинтился в уши. Так дико визжачно одной высокой ноте могла только Мика. Голосовые связки обычного человека на подобное просто не способны. Убью, убью того гада, который заставил мою подругу так кричать. И плевать, что это наверняка очередная проверка. Стены ведущего к холлу коридора промелькнули мимо за считанные секунды. Выскочив на лестничную площадку, я ухватился руками за перила и прыгнул через них, сокращая путь на первый этаж. Приземление, пол с чудовищной силой ударил в пятки. Боль прокатилась по всему телу, достав до темени. В глазах на миг потемнело, и я вдруг оказался стоящим на четвереньках. Демоны А со стороны этот трюк всегда казался таким несложным. Идиот, вопила Диана, убиться решил. Отдай тело, сам с трудом сформулировал я. Неизвестно откуда взявшееся чувство, что нас провоцируют, не давало мне полностью перейти в боевой режим, передав управление телом подруги. Втимуф в воздух сквозь плотно сжатые зубы я взял низкий старт, перед глазами промелькнуло что-то светлое, сразу исчезнув в боковом коридоре. Ивина, куда более спокойно, чем мгновением раньше прокомментировала Диана. Я бежал, ноги горели, в спину простреливала болью, но я бежал. Секунды 3. Пока передо мной не возникла Иви, стоявшая в дверном проёме ванной комнаты. Я едва не влетел в неё, но успел притормозить и всего лишь стукнулся о косяк, в который тут же и вцепился, чтобы не упасть. Что здесь происходит? Как-то растерянно произнесла моя вторая мама, переводя недоуменный взгляд с чего-то внутри комнаты на меня и обратно. Я рискнул отпустить стену и, сделав шаг влево, посмотрел поверх её плеча. Посреди помещения стояла Мика, прижимавшая к груди большое белое полотенце и смотрела на нас расширившимися глазами. В шаге от её голых ног лежал кто-то из гостей. Я мыца пришла, тихонько произнесла девушка, втягивая голову в плечи. А тут он. А я голая, а он повернулся и на меня смотрит. Я испугалась и закричала. "Да?" несколько скептически переспросила Иви. "А почему Арчи лежит?" "Он меня напугал", Мика потупилась. "Очень напугал". И я его, кажется, стукнула. Она зашёркала пальчиками правой ноги по полу. Я прикрыл глаза и два подавив стон. "Идиот". Рик же упоминал о сатисфакции. Да и случись бой Мика скорее барычал, а чем визжала, как перепуганная девица. Хорошо ещё удержался и не познакомил и вейну с Дианой. Успел подумать о возможности провокации. Право, девушки, мне явно не хватает сна. Физически почти не устал, а мозги не работают. Так и куда более серьёзных ошибок наделать недолго. Ладно, разберёмся с текущей ситуацией поужинаю. и спать. Всё равно Иви не даст сегодня чем-нибудь полезным заняться. Я сделал шаг назад, отходя от двери в ванную, и едва не упал. Больную ногу повело в сторону. Абель, рядом непонятно откуда объявилась Сильвия, подныривая под свободную руку и обхватывая меня за пояс. Тебе плохо? Да нет, ноги только ушиб немного, когда забег устраивал. Послужишь мне подпоркой несколько минут? Конечно. Сильвия улыбнулась, но глаза выдавали её беспокойство. Мы отошли к стене, я опёрся на неё и, слушая вполуха и вея ему выяснявшего мити подробности происшествия, постарался понять, насколько сильна полученная мной травма. Пошевелил пальцами вытянутой ноги. Неприятно, но не смертельно. Что же там такое можно было отбить? А ведь Мари такой трюк без использования внутренней энергии проворачивала. Нет, больше я без Дианы со второго этажа прыгать не буду. В коридоре потихоньку становилось людно. Собрались подчинённые и вейны, подошла Рикка. Последняя привыла начать оказывать мне первую помощь, но я отправил её спасать зашибленного Микой. Рука у девушки тяжёлая, могла и сломать ему что-нибудь. Иви наконец составила горничную в покое и подошла к нам с Сильвией. Абель Твоя прислуга явно перестаралась, крайне недовольно заявила она. Я всё понимаю, но калечить каждого, на кого натыкаешься в неположенном месте, перебор. Претензии можно высказать и в другой форме. Целитель способен справиться с нанесённой травмой, поинтересовался в ответ я, изучая прикреплённую к ручке двери табличку "Только для женщин". Если мы не будем тянуть с его вызовом, то да, но дело не в этом. Твой подчинённый умеет читать, перебил я. Что за вопросы, Абель, и винахмурилась. Да вот интересно, что именно твой человек делал в женской купальне? Я подцепил табличку и передал её своей второй маме. Раз уж мы установили, что он грамотный и, соответственно, точно знал, куда именно лезет, то мне на ум приходит только одна мысль. Я поручала ему проверить охранную систему дома, ещё сильнее нахмурилась Еви. А я говорил ему, чтобы он оставил охранные системы дома в покое. Но если ты уверяешь, что в женскую ванную его погнало исключительно желание нарушить моё прямое указание, а не какие-нибудь извращённые мысли, то это в корне меняет дело. Тоже твой приказ. Как ты мог такое подумать, Абель? возмутилась Евеина. Тогда чей? Понятия не имею. С чего ты вообще решил, что кто-то мог отдать подобное распоряжение? Если никто такого распоряжения не отдавал, значит, твой человек действовал по собственной инициативе. Я, как всегда, по-доброму улыбнулся своей второй маме. «И мы приходим к тому, что кто-то приставил к тебе в качестве сопровождения человека, плевать хотевшего на мнение хозяев дома, в котором ты будешь находиться. Блестящая работа службы персонала. Кто там у нас сейчас ею руководит? Все еще бабушка Клара?» Взгляд Иви на мгновение скользнул в сторону, прежде чем вернуться ко мне. «Кажется, я угадал виновника текущей проблемы». Обязательно выскажи ей своё мнение при встрече. По-моему, ты преувеличиваешь проблему, Абель, вина бедного Арчи вполне может оказаться надумана. Ты так считаешь? Хорошо. Давай вызовем психо, и за пару дней получим ответы на мои вопросы. Если я не прав, то принесу господину Залецкому публичные извинения, но в противном случае публичные извинения принесёт кто-то другой. Ивеина вздохнула. Абель, ну зачем нам психо? Давай не будем выносить мелкие семейные неурядицы наружу. Давай, согласился я. Пусть твои сопровождающие собирают вещи, и чтобы я их в своём доме больше не видел. Им подобных тоже. Хорошо, покорно согласилась Иви. Я обзаведусь другими сопровождающими. Правильно, в Сельяна прекрасные службы подбора персонала. Нанять здесь слуг не проблема. Ты только сообщи Рике, в какое время хочешь провести собеседование с будущими работницами. А об остальном она позаботится. Сильвия Стэн. Мастер боевых искусств. Сильвия рухнула на постель, да так и осталась лежать, свесив с края ноги и раскинув руки в стороны. Нервное напряжение, в котором она пребывала последний час, резко ушло, забрав с собой изрядный запас сил. Воительница называется «Дура влюбленная». понапридумывала себе невесть что, а потом тряслась от страха на ровном месте. Зелёной курсантке должно быть понятно, что мастер уровня Абеля не мог получить травму, совершая банальный прыжок. А если хромает и шипит сквозь зубы, значит, играет на публику. Соглядатае в полдома собралось, и ведь он сказал, что всё в порядке. Нет, не поверила, пока целитель не пришёл, так и суетилась. Словно насетка вокруг циплёнка не смышлёныше. Стыдно-то как. Тихий стук отвлёк её от самобичевания. Сильвия замерла, затем резко рывком села, заставила отхлынуть от лица лишнюю крош. Вроде не перестаралась. Ну да, лучше выглядеть слегка бледной, чем пылать красными как помидор щеками. Прошалась до двери, открыла. Я могу войти? Поинтересовалась стоящая в коридоре ивейна гнет. Конечно, госпожа, Сильвия посторонилась, впуская гостью в комнату. Не называй меня госпожой, миниатюрная блондинка шагнула через порог и сразу направилась к единственному креслу. Я не твоя внимательница и не люблю излишнее преклонение, просто и вейно. Ло и вейно, если тебе так уж важны титулы, договорились. Договорились. И вейно. Сильвия не хотела перечить гостье, которой кроме всего прочего искренне восхищалась. Да ты не стой, присаживайся, блондинка мягко улыбнулась. Это ведь я у тебя в гостях, а не наоборот. Конечно, простите, оробевшая Сильвия опустилась на краешек кровати. Вам что-то от меня надо? Поговорить. Улыбка исчезла с лица женщины, сменившись задумчивостью. О твоих отношениях с Абелем. А почему со мной? Почему не с ним? После сегодняшнего недоразумения, боюсь, Абель не станет меня слушать. Или что ещё хуже, поступить наперекор, вопреки доводам логики. К нему я подойду дня через 3, когда он остынет. А сейчас давай поговорим с тобой, как две взрослые женщины. Идёт Сильвия к Ивне. Ты ведь в курсе, что Абель через 2 месяца женится, задала риторический вопрос Ивне. И не на ком-нибудь, а на представительнице семьи Риттершанц. Осознаёшь, что это значит для тебя? «Не совсем», – осторожно отозвалась Сильвия. «Это значит, что дочь императора не станет терпеть любовницу своего мужа, тем более любовницу-простолюдинку. Высокородные дамы иногда травят своих служанок только за знаки внимания, оказываемые тем мужьями этих дам. Что уж говорить о ночи, проведенной в одной постели». «Но ведь Абель еще не женат», – потеряно пробормотала Сильвия. «Да». Дата бракосочетания уже назначена. Он считается женихом Лидии Риттершанц. И спать с другой женщиной означает испытывать терпение невесты на прочность. Она может захотеть избавиться от соперницы хотя бы ради того, чтобы избежать сравнения. Но дело даже не в этом. А в чём? В том, как ты вела себя сегодня. Повтори подобное с женатым мужчиной, которому не являешься близкой родственницей, и болтливые языки сразу запишут тебя в его любовницы. В вашем случае это равнозначно смертному приговору для тебя. Возможно, отсроченному, но тем не менее неотвратимому. Я поняла. Будет гораздо лучше, если ты перестанешь не только спать с Абелем, но и принимать оказываемые им знаки внимания. И вейно встала. Я знаю, что такое любовь, Сильвия. Но попробуй прислушаться к голосу разума. Не играй с судьбой, она не на твоей стороне. Да, Лои Вейна, — покорно пробормотала Сильвия. Блондинка слегка поморщилась, но ничего не сказала. Смерила свою собеседницу взглядом, пожала плечами и удалилась, раздраженно покачивая хвостом белых волос. Оставшись одна, Сильвия снова растянулась на кровати. Вот и кончилась сказка о любви высокородного и простолюдинки. Она знала, что рано или поздно этот момент настанет, но всячески гнала от себя подобные мысли. Но ничего. Нашлись добрые люди, напомнили: хорошо ещё словами, а не кинжалом по горлу или ядом в стакане с водой. Абель скоро женится, и им пришло время расстаться. Всё разумно, всё правильно. Но совершенство, как же больно. Женщина подтянула к себе подушку, и зарыдала, уткнувшись в нее. Лидия Риттершант смерила шагами малую императорскую приемную. Она понимала, что ведет себя неподобающе, но отсутствие свидетелей и кипящие в душе чувства не давали девушке остановиться. В конце концов, стоит ли скромно сидеть у стеночки, если ты то и дело разглаживаешь ткань юбки или постукиваешь каблучком по полу? Лучше уж ходить. Нервная энергия быстрее расходуется. «Госпожа Лидия», Одна из дверей приоткрылась, и вернувшийся секретарь прошествовал на своё место. "Боюсь, император не сможет вас сегодня принять. И завтра тоже. Если хотите, можете записаться на послезавтра". "Благодарю. Не стоит", холодно бросила девушка. "Если я захочу встретиться с отцом послезавтра, то послезавтра и подойду". Секретарь промолчал, не желая провоцировать высокородную особу. Впрочем, до чимператора и не собиралась срывать собственную злость на слуге. Он, по сути, Ни в чём не был виноват. Просто исполнял свои обязанности. В частности, ограждал императора от нежелательных посетителей. Кто же мог знать, что владыка решит внести в их число свою младшую дочь. Лидия некоторое время постояла на месте, прикидывая, не поспешила ли она, отказываясь от предложения записаться на аудиенцию, но подумав, решила, что поступила правильно. Никуда старикашка не денется. Сам пригласит на разговор. Не через 2 дня, так через 4 или через 6, как только решит, что она остыла и готова к конструктивному диалогу. Какой к демонам может быть диалог, когда тебе выдают замуж, словно породистую кобылу. Одно дело быть аристократкой, помнящей о долге перед семьёй и вступающей в брак по расчёту, и совсем другое животным в дорогих одеяниях, чьё мнение не интересует даже родного отца. Где знакомство с женихом Неофициальные визиты, совместные прогулки, символические подарки с обеих сторон, риторический вопрос о согласии и наконец. Старый ублюдок даже не потрудился сообщить ей обо всём лично, слугу с письмом прислал, на скандал нарваться не захотел. Целители ведь рекомендовали владыке избегать негативных эмоций в связи с его ослабленным состоянием. До да старику уже за полторы сотни лет перевалило, столько даже императоры не живут. Ему в семейный склеп давно пора, а он всё за свою жизнь цепляется, до да чужие портит. Лидия раздражённо отдёрнула юбку, совершенно в этом не нуждающуюся, и устремилась к выходу. Двери перед ней усложливо распахнулись, придерживаемые руками высоких и мускулистых гвардейцев. Девушка благодарно кивнула и тут же поняла, что зря старались не для неё. В малую приёмную входил её брат Давид. Здравствуй, сестра. Мужчина развёл руки в стороны, словно собираясь обнять родственницу. Получила аудиенцию? Нет, боюсь, сегодня отец не принимает. Девушка растянула губы в фальшивой улыбке, брата она мягко говоря, недолюбливала. Тогда тебе не повезло. Но для меня у него всегда найдётся время, так что, если хочешь, могу что-нибудь передать. Мы всё равно собирались обсуждать твою предстоящую свадьбу. Так вот оно что. Избавиться от меня решил Лиgia зло сузила глаза. На неё внезапно снизошло понимание того, кто же виновен в текущей ситуации. Избавится? Недоумённо вздёрнул бровь Давид. Нет, что ты? Не стоит обвинять меня в чём-то подобном. Избавляются при помощи яда или несчастного случая. А я всего лишь даю тебе возможность получить власть, о которой ты мечтала. Заодно сменишь рабочую площадку с Зимнего дворца на шикарный особняк вблизи Вельских гор. И помести те главы дома Крылатого меча. И перестану путаться у тебя под ногами, продолжила за брата Лидия. И это тоже легко согласился Давид. Не люблю, знаешь ли, терять сторонников. Кстати, у меня есть шикарное предложение об обмене. Ты передашь своих дворцовых людей мне, а я обеспечу тебе адекватной заменой в стане Гнеца. Девушка только фыркнула в ответ на столь нелепое предложение. Ну и зря, пожал плечами мужчина. Я же от всей души. Тебе ведь надо будет как-нибудь отвоевывать себе место под солнцем. Сама справлюсь. А вдруг не справишься? Супруг твой имеет все шансы стать следующим главнокомандующим. Вот только Риттер шансов почему-то недолюбливает. Давид усмехнулся. Надеешься полюбоваться на мои унижения? Снова прищурилась Лидия, которую посетила нехорошая подозрение. Да, в принципе, не откажусь, мужчина продолжал усмехаться. В качестве компенсации за доставленные неудобства. Но если ты вдруг после гипотетических унижений получишь на гнетсы хоть какое-то влияние, обращайся. Думаю, мы сумеем найти общий язык. Ты получишь лишний кусочек свободы, а я, так вшибыть и довольствуюсь властью. Дальше Лидия слушать не стала. Высокомерно вздёрнула подбородок и покинула помещение. не утруждая себя прощеньем подумать только её хотели сделать не просто гарантом добрых отношений между двумя домами, а превратить в шпионку, выведывающую тайны мужа. Причём для кого? Давида, и его никак не желающего подыхать по Паше. Не выйдет. Она сумела остаться относительно независимой во дворце, сумеет и в чужом доме.